Часть седьмая. Сицилия. Италия. Глава первая. Шарлотта. Ранее Шарлотта бывала в Италии, еще совсем ребенком, вместе со своими родителями. Единственное, что запомнилось из этого путешествия, вот она стоит в холодной дамской комнате возле своей мамы, а Луиза, если верить воспоминаниям, поворачивается к ней и говорит. «Я не плакала, а теперь иди поцелуй своего отца». Шарлотта помнит, как побежала через полутемный ресторан к отцу. Он сидел в строгом костюме и даже не поднял на нее взгляда. И вот теперь, шестьдесят лет спустя, она снова проснулась в Италии. Вернее, в итальянских водах. «Ах, белиссимо!» «А вот и я принес вам кофе». В дверях появился Парас. Шарлотта обмерла, повернулась к зеркалу, пытаясь поправить примятые после сна волосы, тщетно шаря в ящике тумбочки в поисках щетки. М? Получилось что-то нечленораздельное. Я оставлю всё это, а потом вернусь за подносом, миссис Перкинс. Благодарю вас, выдохнула она ему вслед. Когда его шаги удалились, Шарлотта подхватила поднос, на котором стояли чашка, кофейник и денеж с малиной. Какой приятный сюрприз! И вышла на балкон, ощутив на лице итальянский бриз. «Денеж — открытая булочка из слоеного теста, в которую добавляются различные начинки». Она потянулась к листку бумаги, приняв его за чек, но это была записка. Гомер описывал своей «Одиссея», как многоголовое чудовище Сцилла охраняло вход в Мессинский пролив, пожирая пытавшихся приблизиться к нему моряков. А водоворот Харибда уничтожал морские суда. «К счастью, наш корабль, сплендида Марвелоза, надежно бросил здесь свой якорь. Я люблю красоты Сицилии и Калабрийского побережья». И надеюсь, что вы хорошо проведете этот день. С уважением, Парас. Мессинский пролив расположен между Апеннинским полуостровом и островом Сицилия в Средиземном море. Сцилла и Харибда – два морских чудовища из древнегреческой мифологии. В эпической поэме Гомера «Одиссея» главный герой чудом избегает смерти, пройдя между пещерой ужасной Сциллы и гигантским водоворотом Харибды, Калабрийское побережье, административная область в Италии. Шарлотта сжала записку в руке. Она хотела секса, это правда, но внимание, которое оказывал ей Парас, открыло в ней более глубокую потребность. Она истосковалась по любви. Уже много лет она просыпалась одна или вместе с воображаемыми любовниками но не могла и помыслить о счастье, когда в ночи ты касаешься тёплого тела, лежащего рядом с тобой мужчины. Отхлебнув немного кофе, Шарлотта залюбовалась скалистой береговой линией, тёмно-зелёными холмами, дымкой облаков. Как печально, что никто не наблюдает за твоей жизнью каждый день. Никто не охраняет тебя, когда ты засыпаешь. Никто не видит, как ты спишь, И просыпаешься.